Мысли на бегу. К сожалению, большинство из нас живет в таком темпе, что думать приходится даже на бегу. Конечно, то, что приходит в голову на бегу, самонадеяно называть мыслями. Это скорее мысляшки. Однако, может, и они пригодятся тому, кто будет читать эту книжку на бегу. Не импичмент, а нампичмент. По-западному саммит. Русский сходняк. Научно-фантастический фильм «Женская верность». Раньше говорили «баба-спекулянтка», а теперь «бизнес-леди». Клептомания лечится клаустрофобией. Я не верю в любовь с первого раза. Из эстонского зоопарка сбежала черепаха. Большинство сегодняшних российских демократов – православные русофобы. Комплекс всенародной неполноценности. Заочно женат. Могила неизвестного банкира. Конкурс красавец. Мисс компромисс. Он был замечательным профессиональным переводчиком продуктов. Брачное прокрустово ложа. У нее было непаханное биополе. Опять обострилась дружба народов. День всех влюбленных в деньги. У моей жены ума палата. Посещение палаты с 16 до 18.00 Надо кому-нибудь предложить в России открыть закусочную под названием Морды в салат. Клятва политика своим избирателям. Клянусь самым дорогим, что у вас есть. В Китае две беды мужчины и женщины моются те кому лень чесаться если в магазине распродажа то в нем должны работать распродавцы ума палатка квазиморда елевидение обман опытом швя материстка предвыборный полив технологии день памяти жертв Погибших от руки правительства. В туалете пахло подъездом. Тост «Давайте выпьем за его талант», не чокаясь. История всегда повторяется, особенно у евреев. Лозунг в параллельном нам антимире. Антимиру – мир. «Все, мне некогда, я ложусь работать». Мысли на ходу и сидя. Иногда пришедшая на бегу мысль заставляет перейти с галопа на рысь, а то и на размеренный шаг. А в особых случаях даже присесть и записать ее. Слово «за мужество» очень точно делится на два слова «за» и «мужество». Особо отличившихся долготерпением в браке следует награждать медалью «за мужество». Мужество Многие известные выражения и пословицы в наше время уже должны звучать современнее. Например, «Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не было ломки». Или «Она была такая красивая, что ни пером описать, ни клавиатурой нащелкать». Во время войны с Наполеоном русских офицеров называли голова В наше время большинству наших военных больше подходит выражение «соври голова». Лекарство от СПИДа не будет изобретено на Западе, пока изучать проблему выгоднее, чем лечить больных СПИДом. На Западе в холлах гостиниц на стенах вешают фотографии именитых гостей. Получается иконостас. У нас делают все то же самое. Тир. Китайцы могут не бояться, что их когда-нибудь завоюют американцы. Даже если это случится, то все американцы, которые завоюют Китай, уже через 50 лет станут китайцами. Я ценю человека не за то, что есть у него, а за то, что есть в нем. Последняя стадия одиночества, когда к тебе на огонек заходят только пожарные. Он находился в состоянии постоянного стресса из за тех денег которые платил за свое спокойствие кто то видимо тоже на ходу здорово сформулировал все сбудется стоит только расхотеть когда смотришь на модели создается ощущение что их отбирали не на кастинге а на костинге у бизнесмена была фигура идеальная для игры в кегли когда дураки дерутся «Умные должны делать деньги». Она была в том возрасте, когда к ней на пляже приставал только загар. Отдыхать летом в Ялте все равно, что поставить свой топчан в центре черкизовского рынка в Москве. Одиннадцатиклассник Михаил из Москвы свято верит, что ЧМО – это чемпион Московской Олимпиады. Сейчас в России половина населения крещенная а половина – свежеверующие. В Средней Азии новым среднеазиатским пора на золотые зубы ставить сигнализацию. Современная Москва похожа на бомжа, который сделал себе маникюр, педикюр, надел грязное белье, на него смокинг и пошел играть в казино. На вопрос, за что вашему главному бухгалтеру выдают бесплатное молоко, все сотрудники предприятия единодушно ответили – За вредность. Царь сказал декабристам, вы далеки от народа, надо быть ближе к нему, и послал их в Сибирь. Объявление. Для ребенка десяти лет требуется гувернантка со знанием французского и приемов рукопашного боя. Требуются потомственные гадалки для престижной работы в гидромедцентре. Астрологический прогноз времен Петра I. Утром стрельцам без надобности на улицу лучше не выходить. Отделение экстренной хирургии на сдельную работу срочно требуется священник. Если на сигаретах написано «легкие», то на водке надо писать «печень». Разница между ложью и правдой в том, что у лжи Всегда есть свидетели, а у правды никогда. Если ты хочешь, чтобы я тебя помнил, забудь обо мне. Что такое свободные цены? Это когда приходишь в магазин, видишь цены и свободен. Экономистами России установлено, в связи с тем, что бензин стал стоить дороже молока, выгоднее ездить на корове. Народная мудрость. В любовном треугольнике всегда один угол – тупой. Явный признак алкоголизма – утром опохмеляешься, даже если вечером не пил. Оптимисты – это те, кто, опаздывая на поезд, не расстраиваются, а просто считают, что пришли заранее на следующий. Судя по темпам развития Китая, Великую Китайскую стену 500 лет строили не китайцы, а их соседи. Покаяние – понятие сугубо личное. В душе покайся и помолчи. Если покаянием заниматься публично на телевидении, то это не покаяние, а шоу-бизнес. Когда русские люди во всех своих бедах винят евреев, не хочется им сказать. Не надо по-березовскому судить о Жванецком. Мы – народ испытателей. Недаром нам все время говорили – Тяжелые испытания выпали на долю нашего народа. Вчера сантехник из ЖЭУ начал новую жизнь. Новая жизнь очень быстро закончилась, и пришлось бежать за второй. Совсем плохо стало нынче в России с мужиками. Одна половина пьет, вторая сидит за компьютером. И то, и другое ведет к импотенции. Сегодня среди нашей интеллигенции считается хорошим тоном Ругать эстраду. Мол, это все невозможно смотреть. А потом друг другу подробно рассказывать, что именно невозможно смотреть. Просить Никиту Михалкова участвовать в современном телевизионном юмористическом шоу, все равно, что предлагать Шаляпину выкрикивать первомайские лозунги на Красной площади. Это на Западе, утро до 11. А у нас, когда проснулся когда и утро. Очнулся в четыре вечера после вчерашней пьянки. Жена тут как тут. Рассолы хочешь? Доброе утро. Запись в ежедневнике Юрия Лужкова. 8.30. Разогнать тучи над Москвой. 16.00. Вернуть тучи, чтобы разогнать гей-парад. В Туркменистане прошел конкурс. Выговори фамилию нового президента. Разница между психотерапевтами и юмористами. К психотерапевтам на прием ходят люди, которые еще надеются вылечиться. На концерты к юмористам приходят те, которые уже ни на что не надеются. Мысли лежа как правило, это мысли самые ленивые, зато не неторопливая, а потому ими тоже хочется поделиться с теми, кто понимает, как это чертовски здорово, глядя в потолок, подумать о жизни об окружающей ее среде, а заодно и о себе любимом. К сожалению, молодежь сегодня даже не знает, насколько пьянство лучше наркомании. Ведь алкоголь, в отличие от наркоты, развивает чувство юмора. Нельзя же на утро без юмора относиться к тому, что делал по пьянке вечером. В Советском Союзе было необычайно развито чувство юмора, потому что это была пьющая страна. Я бы сегодня даже провел такую акцию – Янство против наркотиков. Во всяком случае, она была бы реальной. А сегодняшнее мероприятие, аттракционы под названием «Попса против наркотиков» такая же фальшивка, как «Карлсон против варенья» или «Украинцы против сала». Тем более глупость арестовывать наркоманов. Наркомания – болезнь, а не преступление. Тогда давайте сажать людей за гастриты, танзелиты. В европейских ресторанах, чтобы к тебе подошел официант – Достаточно, прочитав меню, закрыть его и положить рядом с собой на стол. У нас, чтобы официант обратил на тебя внимание, надо прочитать меню, закрыть его, подойти к официанту и ударить его этим меню по голове. После чего сказать «Я готов сделать заказ». Когда Петербург был столицей России, Россия считалась державой интеллектуальной, писательской, научной, театральной. Как только столицей становилась Москва, Россия тут же превращалась в Финансовую, купеческую. Эта разница в градусе интеллекта питерцев и москвичей чувствуется даже сейчас. Нырнешь в московский переулок, какие там магазины? Одежда, антикварный, ювелирный. Ювелирный, антикварный, одежда. А в Питере завернешь за угол с Невского книги, очки. В Питере сохранилась настоящая интеллигентная русская речь. Там еще можно услышать Булошная, четверг. Конечно, после дождя. Когда у питерцев возникают проблемы, они говорят «головная боль», а москвичи жалуются – это геморрой. Японские рестораны в России стали очень популярными. Пойти в такой ресторан означает показать свою крутизну и приобщенность ко вкусам мировой цивилизации. При этом многие русские мужики просто не могут есть японскую еду. Непривычно и очень трудно наесться сушами или морской капустой до отвала. Чтобы не терять клиентов, во многих российско-японских ресторанах стали готовить японские блюда под русский вкус. Плов из морепродуктов, пельмени с креветками. Осталось рекомендовать нашим кулинарам научиться делать блины с устрицами, пироги с морской капустой, драники из мидий и сашими из шпрот. Американцам никогда не понять, как это пол-литра водки на одного человека много – Литр водки на человека – нормально, а полтора литра на одного человека – маловато. В результате расцвета модельного бизнеса женщины разделились на тех, кого можно любить, и на тех, с кем можно красоваться, пиариться. Сегодняшний идеал женской красоты – шнурок-мутант – пропиарен модельерами и дизайнерами, потому что большинство из них геи. Только им могут нравиться женщины, у которых не за что подержаться. А мы, мужики, на это поймались. В итоге уже двое моих знакомых бизнесменов живут с моделями, а изменяют им с маленькими и пухленькими, как булочки с изюмом. И, конечно же, даже друзьям стесняются признаться, не в том, что изменяют женам, а что изменяют с таким несовершенством. Кто больше представляет интерес для женщин? Мужчина с загадочным прошлым, большим будущим или... Разгаданным настоящим. К сожалению, всем приличным молодым женщинам и девушкам больше нравятся мужчины с загадочным прошлым. А в мужчин с большим будущим влюбляются только женщины с сомнительным прошлым. Русская народная свадьба делится на три стадии. Первая стадия. Гости кричат горько и смотрят, как жених и невесту с удовольствием целуются. Вторая стадия. Тамада заставляет гостей кричать «Горько» и с удовольствием смотрит, как жених и невеста целуются из последних сил. Третья стадия. Тамада сам себе кричит «Горько» и жених с невестой из последних сил смотрят, как целуются гости. Не люблю в праздничные дни ходить в гости к людям, которые требуют снимать туфли и надевать тапочки. Сразу портится настроение. Вроде как настраивался, надевал костюм, рубашку, галстук. Несмотря на демократичность нашего времени, многие до сих пор любят ходить в гости в галстуках. Женщины на каблучках, чтобы ягодицы не катились колесиками по земле. Вдруг после такой тщательной подготовки хорошего настроения на весь вечер, по приказу хозяев, все надевают убитые этими же хозяевами тапочки с подмятыми задниками. Причем такая роскошь, хозяйские тапочки, достаются только тем, кто пришел вовремя, А тем, кто припоздал, уже выдают пляжные вьетнамки. Мужчины в костюмах, при галстуках, силой запихивают в эти вьетнамки ноги в носках, в которые врезается перемычка между пальцами стопы, после чего они напоминают гусей лапчатых. Наконец, тем, кто приходит последними, и этого добра не остается. Тогда из-за кромов в прихожих появляются белые тапочки украденные из турецких и дайландских курортных гостиниц с надписями «Хилтон», «Карлтон». Вот ведуха. Мужчины в вечерних черных костюмах и в белых тапочках. Хоть в гроб клади. Пока все сидят за столом и едят еще ничего. Но вдруг кто-то говорит, а теперь потанцуем. И тогда начинается самое интересное. Танго во вьетнамках и рок в белых, постоянно чавкающих, тапочках. Биография мужчины. Сначала мужчина спит с соской, потом с мишкой, потом с книжкой, потом с мечтой, потом с женой, потом с чужой, потом с любой, потом с грелкой и, наконец, с закрытой форточкой. Помню, как на Пасху мы ходили тайком наблюдать за крестным ходом. Я с завистью смотрел на тех, кому даже в то время было во что верить. И никак не думал, что когда-нибудь наши молодые священники станут говорить «Окей», а за валюту освещать все и вся согласно установленным ценам, как в меню. Бампер у «Жигулей» 20 долларов, капот у «Волги» 40 долларов, он больше, на него требуется больший расход святой воды. А у вас иномарка, с вас 100 долларов. Почему так дорого? Так ведь не православная эта машина. Некоторые зубные врачи в России, получив впервые западное оборудование, так полюбили свою работу, что стали относиться к протезированию, как художник к своему произведению. Говорят, в какой-то глубинке российский дантист так был восхищен своей работой, что поставил на ней подпись. «Мы – страна самородков. Как Пирогов изобрел наркоз? Он видеть не мог, как его помощник, этакий Василий Самородок, На поле боя во время Крымской войны готовил раненых к операции. Сначала спрашивал у Пирогова, насколько выключить пациента. Пирогов, как опытный хирург, называл примерно цифру, скажем, на час двадцать. Василий брал кувалду и бил раненого по голове. Причем так точно рассчитывал силу удара, что, как заказывал Пирогов, так и получалось. Час двадцать плюс-минус 5-10 минут. Самородок. Однако Пирогову каждый раз жалко было пациентов, и он решил изобрести наркоз. Так что весь мир должен теперь поклониться в ножке нашему самородку Василию. Если террористы хотят попасть в еврозону, они должны залетать в нее через Италию. Когда вещи пассажиров проходят в аэропорту через контрольную рамку, итальянцы-контролеры все разговаривают друг с другом и даже не смотрят на монитор. Только раз я видел неразговаривающего итальянца-контролера. Он был один, ему не с кем было разговаривать. Поэтому он просто молча играл в какую-то стрелялку на собственном мобильнике. Такое ощущение, что у человечества сбилась программа. На Украине появились новые украинские фамилии. Микола, забей стрелку. Тарас, воруй газ. Страны Балтии переписывают историю. Латыши утверждают, что Россия еще в древности отделилась от Латвии. А все языки произошли от латышского, потому что первый человек на земле был латышом. Его звали Адамс. Литовцы не согласны. По их данным, первого человека звали Адамкус. Армяне оскорблены. У них есть доказательство, что первым человеком на земле был Адамян. Если понадобится, они могут представить живых свидетелей. Всего год понадобился персоналу московского зоопарка, чтобы обучить обезьян пить Кока-Колу, танцевать под музыку Майкла Джексона и курить Мальборо. Это убедительно доказывает, что современные обезьяны значительно умнее, чем наши предки миллионы лет назад. Им требуется гораздо меньше времени, чтобы стать человеком. Отрывок из газетной статьи. Майкл Джексон танцевал в присядку, Элтон Джон играл на рояле «Калинку-малинку», Президент Лихтенштейна разносил напитки, а Кристина Гилера и Анджелина Джоли бросали в камин дрова. Да, в этом году как-то скромно прошла корпоративная вечеринка Газпрома. Большинство латышей считают, что русские позорят их страну, поэтому их надо из Латвии выселить. После чемпионата мира по хоккею, чемпионата Европы по футболу и Олимпийских игр невольно напрашивается вопрос: Если русских когда-нибудь выселят из Латвии, кто же будет представлять Латвию в мире с положительной стороны? Все фамилии спортсменов, которые так удачно выступили на соревнованиях мирового уровня, русские. Так что если оставить Латвию без русских, ее будут знать в других странах лишь благодаря педофилии и эсэсовским демонстрациям. Наши люди посылают в Англию своих детей обучаться английскому. В райдеры райдере пишут «Только ни в коем случае не селите их с русскими, потому что если двое русских детей в школе подружатся, то вся школа будет говорить по-русски. У русских детей особая энергия. Мне эстонцы жаловались, присылают на лето русских детей на эстонских хутор обучаться эстонскому. В результате к осени даже собаки лают по-русски. Англичане же бюрократы. Они исполняют точно все требования райдера» с русскими не селить, и селят их с казахами, украинцами, белорусами. В результате через год английская школа по речи ничем не отличается от эстонского хутора. Представителям Запада рано хвастаться, что они нас во всем обыграли. Еще не вечер. Наша непредсказуемость для них невычисляема. Например, только у нас человек, который едет по встречной полосе, может получить удар сзади. Да. Мы сейчас сзади, но они-то явно выехали на встречную полосу.